Глава вторая. Звездная система HD-128-605. Виртуальная среда фрегаты Гермес. В центре освещенного участка на уровне груди человека висела объемная тактическая схема вокруг которой стояли фигуры в форме космического флота Земной Федерации. На схеме отображались небольшой шарик планеты и еще несколько крупных каменных глыб, попавших в масштаб. А на краю схемы ярко горел зеленый маркер эскадры, двигающийся к планете. Все это было щедро сдобрено информацией в виде выноса об относительной скорости вектора движения, ускорения и прочих полезных данных для оценки ситуации. Траектория с эскадры проходила рядом с планетой, приближаясь на минимальное расстояние в 400 километров После чего изгибалась и уходила куда-то за пределы изображения И до этого сближения оставались еще сутки Итак, джентльмены, это наша двенадцатая встреча с Ульем Арахна Но обычно они бегут, а мы их догоняем и разносим на куски Но сейчас Улья разгоняется нам навстречу контр указал на красный маркер, траектория движения которого пересекала траекторию эскадры. «Что изменилось? если у кого мысли, чего нам ждать?» Уильямс обвел хмурым взглядом старших офицеров и капитанных кораблей и парочку харгов, тоже капитанов. Полицию можно было догадаться о крайне бурном мыслительном процессе, но никто не желал высказаться. «Господин контр-адмирал, разрешите». Наконец, после минуты молчания, осмелился один из офицеров в звании капитана третьего ранга. «Слушаю вас, Басов!» Капитан третьего ранга немного выступил вперед и протянул руку. Из его ладони появился кубик, который тут же взлетел и развернулся в объемное изображение. На нем отображался ударный корабль «Арахна». Продолговатая форма, состоящая из трех сегментов. В задней части почти у самого края раскрыты восемь панелей, словно лепестки цветка а в передней немного заострённой части виднелось отверстие. Как мы уже знаем, эти корабли являются основными боевыми единицами ули. Имея органический, химический и реактивный движитель, они не могут далеко удаляться от своего носителя. Из вооружения лишь способность выплёвывать булыжники, придавая им довольно большую скорость. Изображение пришло в движение, и на очень медленной скорости воспроизведения было отчетливо видно, как из отверстия в носу корабля вылетает объект продолговатой и гладкой формы. В ближнем бою они нам не страшны. все же скорости выстрела недостаточно для нанесения значимых повреждений. Но Арахна используют их сотнями, что может вывести корабль из строя. А дальше абордаж, где им равных нет. «Это все прекрасно нам известно, капитан. Говорите по существу», — прервал Басова контр -адмирал. «Не знаю, что там изменилось в их мозгах, но уверен, что они тоже учатся, как и мы. «Я думаю, что в данной ситуации...» — капитан указал на тактическую схему. «Они хотят разогнаться нам навстречу, чтобы увеличить нашу относительную скорость». «В таком случае их булыжники будут нести реальную угрозу», — подхватил Уильямс. «Так точно, господин Кодр-адмирал. При нынешней относительной скорости такой булыжник будет обладать кинетической энергией, не уступающей снаряду, выпущенному из главного орудия моего 301-го» а учитывая их количество, угроза становится ощутимой. «Да, это очевидный вариант», — вклинился в разговор один из штабных офицеров. «Но если они нас изучают, то наверняка должны знать, что мы можем применить торпеды с довольно большой дистанции и тем самым избежать обмена ударами». «Ладно», — после недолгого обдумывания решил подвести итог Уильямс. «Версия капитана третьего ранга принимается за рабочую». Будем считать, что Арахны хотят выйти на обмен ударами и из-за этого строить тактику боя. Все равно затормозить до безопасных для нас скоростей мы не успеем. Неожиданно в метрах пяти от группы офицеров появился аватар от контр контрадмирала Он осмотрелся по сторонам и, определив цель, уверенно подошел к Уильямсу. Господин контрадмирал, вы просили сообщить лично, когда. Он запутался на полуслове посмотрел на остальных офицеров и что-то для себя решив, продолжил. «Когда головы добьются успеха?» «Докладываю. Им удалось установить диалог с существами на планете. Предварительный отчет вам отправлен». «Благодарю». Не став откладывать, Уильямс жестом руки вызвал интерфейс и, найдя нужное, развернул перед собой сообщение. Все присутствующие наблюдали, как по мере прочтения текста брови контр медленно ползут вверх. И когда они достигли некого крайнего положения, он произнес. «Странности продолжаются, господа. Некий септус народа Тал сообщает нам, что на планете идут бои. Он говорит, что Арахна высадили десант, с которым они сейчас сражаются». Уильям свернул сообщение, глядя на своих подчиненных, добавил. «Это означает, что у Арахна появилась возможность высаживаться на атмосферные планеты». После этих слов он повернулся к своему адъютанту и приказал. «Отправьте сообщение в штаб-флота. Пусть пришлет сюда десантный корпус и орбитальные платформы». «Думаю, у них будет работенка». Десять часов спустя контр Уильямс также стоял в виртуальной боевой среде в окружении штабных офицеров и ожидал начала боя. Но его не покидала мысль, что он что-то упускает. Уже полтора года флот Земной Федерации пытается выжечь эту заразу везде, где только может дотянуться. Но еще ни разу арахны не меняли тактики боя. А еще его интересовал вопрос, откуда у них при почти полностью органической технологии Взялись плазменные двигатели на их эхулиях астероидах и технологии гиперпространственных перемещений. За все время так и не удалось получить целые образцы для изучения. «Господин контр-адмирал, эскадра выходит на рубеж открытия огня», проинформировали его с поста объективного контроля. Услышав это, Вильям сотрянул все лишние мысли и сосредоточился на тактической схеме. «Начать сброс термоядерных торпед! 50-процентный залп!» Из шести фрегатов наружу стали вываливаться торпеды и, отрабатывая маневровыми двигателями, выстраиваться рядом с идущими курсом атаки корабля. За множество стычек сарахна тактика боя была отточена до совершенства. Достаточно развалить на части ули, и их ударные корабли подохнут сами собой, выработав ресурс своих движителей. И самым эффективным способом для уничтожения астероида были термоядерные торпеды, которые проникали под поверхность и детонировали уже внутри. Противника упускает москитный флот! Снова донеслось из поста контроля. Уильямс выделил область вокруг красного маркера и, согнув руку в локте, рывком приблизил этот участок. Стали отчетливо видны очертания астероида и множество красных точек, появляющихся рядом с ним. Ударные корабли Арахна были длиной не более 50 метров, но Юрки мало живущие, поэтому их и стали называть Москитным флотом. Странное решение, подумал контрадмирал так как для применения ударных кораблей дистанция еще слишком велика. Вычислитель подсчитал количество и услужливо выдал число — 432. «Впечатляет!» — пробормотал контр -адмирал. В этот момент рядом появилось сообщение, что все торпеды сброшены готовы к пуску. контр не колеблись ни секунды, отдал приказ. «Торпедам пуск!» 30 торпед одномоментно озарились факелом химических двигателей. И с огромным ускорением ринулись вперед. Уильямс поспешил уменьшить масштаб схемы и увидел, как от эскадры отделились маркеры торпед, набирая скорость. Появившаяся выноска указала, что до поражения цели остается полторы минуты. Время шло, а тревога контрадмирала нарастала с каждой секундой. Когда до цели оставалось 30 секунд, внезапно сотни висящих рядом с носителем кораблей отделилась и устремилась навстречу торпедам. Вылим, словно прилип взглядом к маркерам, которые быстро сближались. И в момент, когда их координаты совпали, они вдруг все исчезли. И торпеды, и корабли разом. Контрадмирал адмирал взглянул на пост контроля пространства и рявкнул. «Что там произошло? Торпеды уничтожены, господин контр адмирал Я без вас вижу, что они уничтожены. Я спросил, как они это сделали?» «В момент, когда прекратила поступать телеметрия с торпед, сенсоры выявили множество вспышек. Похоже, они себе подорвали». Поспешил восстановить свою репутацию офицера поста контроля. Чтобы самому убедиться, контр вызвал перед собой окно, в котором транслировалась картина с обзорных телескопов, и отмотал время назад. И действительно, в определенный момент на фоне черноты космоса возникла стена из сотни ярких огоньков, и тут же исчезла. Да, имея на борту большое количество породы, При взрыве могли создать завесу из мелких камней. Но, учитывая скорость и количество, это все равно, что бетонная стена. Еще одно подтверждение ненормальности этого улья. Несколько секунд Уильямс пытался лихорадочно сообразить, что делать. Если так и дальше пойдет, то торпед точно не хватит, а сближаться для обмена ударами — чистое самоубийство. Похоже, придется расходиться и играть в кошки-мышки, расстреливая улей издалека артиллерии. Его размышление прервал голос одного из штабных офицеров контр сэр! Нам никогда не удавалось захватить Ули, так как он всегда исчезал во вспышке внутреннего взрыва!» Эти слова подействовали на контр как ушат холодной воды. Он перевел взгляд на окно с визуальным обзором и увидел огромную каменную глыбу, приближающуюся на большой скорости. Решение появилось тут же. «Всем кораблям немедленно разойти в стороны! Максимальное ускорение!» Капитаны Фрингатов почти мгновенно исполнили приказ. И десять кораблей, кувыркнувшись в пространстве, направились сопло с их перпендикулярной траектории движения. И словно брызги начали разлетаться в разные стороны. Но следующие слова с поста контроля пространства прозвучали как приговор. Энергетический всплеск на корабле Улья! Солнечная система. Луна. Административный комплекс правительства Земной Федерации. Владимир Сергеевич! Владимир Сергеевич! Услышав окрик, Нечаев замедлил шаг, обернулся и увидел бежавшего в конце коридора кудрявцев, усердно размахивающего планшетом. На такие действия, шедшая позади, двойка охраны, одним следым движением шагнула друг к другу, прикрывая охраняемое тело своими корпусами. Такое поведение охраны даже немного позабавило Нечаева, и он, приблизившись, заглянул одному из них через плечо на матовый черный профиль головы, всем своим видом излучая немой вопрос. Может, вы еще и полить начнете. Были бы это дровосеки или волки, они точно уже превратили бы кудрявцев в решето. Но эти стальные парни созданы специально для охраны значимых фингур государства. Ростом с человека, да и Конституция схожа, только вот запечатаны в легкую композитную броню и всегда на чеку. Да, помощи они, конечно, уступят своим прототипам, но вот в ловкости и скорости превосходят их на голову. Самое то, чтобы не врубаться в гущу битвы, а увести охраняемое лицо подальше от угрозы. Они, конечно, признали в помощники Нечаеву персону, имеющую доступ к телу, но заложенные инстинкты и протоколы требовали видеть опасность во всем. И когда Кудрявцев сбавил шаг, заметив реакцию охраны, стальные парни также синхронно отступили. «Владимир Сергеевич», — подойдя ближе, повторил Кудрявцев, «срочно нужна ваша виза». «Вот прям так срочно?» С недоверием поинтересовался Нечаев, выхватывая планшет из рук помощника. «Вы же знаете наших экологов?» Нечаев прервался от чтения документа и поднял голову на Кудрявцева. «Знаю, они просто в восторге от результатов применения прототипа орбитального зондика. Всю плеши мне проели. Как раз этот документ дает разрешение направить ресурсы на постройку полноразмерной мегаструктуры, как заявлено изначально в проекте. Совет уже одобрил, осталось только дело за вами». А так как в ближайшую пару дней у вас очень насыщенный график, вот я и подсуетился». М -м, «Верю», — с улыбкой произнес Нечаев, опуская палец в выемку на планшете. «И даже в то, что твоя плешь ни при Всё, меня ни для кого нет. До распоряжения». Отдавая планшет обратно, добавил глава совета. Оставив ухмыляющегося кудрявцу, Нечеф направился к двери в конце коридора и через несколько секунд уже входил в защищённое от любых проникновений помещение. «Господа, простите за опоздание! Неотложные дела!» С этими словами Нечай широким шагом проследовал на свое место. За уже привычным кольцевым столом собрались вся военно-политическая верхушка Земной Федерации и представители других цивилизаций, которые пожелали в нее вступить. В центре находился колоннообразный проекционный экран, позволяющий выводить объемное изображение. Как раз сейчас там вращалась эмблема Земной Федерации. Пока Нечаев возился в кресле, Легкий шум от разговоров стих, после чего он произнес Итак, начнем. Ручное регулирование экономики требовало каждый месяц собираться для выработки или корректировки плана развития Солнечной системы и союзников. Ситуация менялась настолько стремительно, что порой принятый на заседании план становился неактуальным уже через неделю. И казалось, что в хорошо просчитанной схеме появляются все новые переменные. Конечно, оценкой ситуации и выработкой решения занималась целая армия профильных специалистов и специализированных ИИ, но ответственность принятия данного решения брали на себя вот такие собрания, и в частности те, кто их выдвигал на обсуждение. Первой темой для разговора стала промышленность, потому что именно на ней базируется вся экономическая и военная мощь Федерации. Производство уже давно перекочевало в космос, так как поднимать с поверхности планет продукцию очень накладно. Исключение малой планеты, спутники — И астероиды с низкой гравитацией. Поэтому крупные небесные тела служат в основном для выращивания пищи и для размещения населения. Все же расселить всех на станциях пока не представляется возможным. Если отправить к Юпитеру вместо 10 готовых перерабатывающих заводов, как планировалось ранее, распинался представитель Министерства промышленности. Только четыре, а остальные передать в систему урана то через три месяца мы снизим зависимость анклава урана от металлов платиновой группы на 40%, в то время как система Юпитера отстанет от графика всего на 3%. Это стало возможно с обнаружением руды с более богатым содержанием этих металлов». Нечаев слушал выступления докладчиков и серьезно пытался вникнуть в эти графики и числа. Должность обязывала хоть и не на профессиональном уровне, но в теме ориентироваться. И, как всегда, основной проблемой была доктрина, которую приняли еще много лет назад. Естественным образом, Солнечная система была разделена на промышленные и, соответственно, военные анклавы. Их всего восемь. Это Земля, Марс, спутники газовых гигантов, Плутон и главный пояс астероидов. Доктрина гласит, что анклавы должны быть равными, как по промышленному потенциалу, так и военному. Все для того, чтобы во время вторжения извне потеря одного такого анклава не вергала в хаос производственной цепочки всей Солнечной системы. И никто не собирался эту доктрину менять, так как все еще помнили, как недавно человечество зависело от одной лишь луны. Не сохранись тогда заводы и фабрики под поверхностью спутника Земли, и люди вернулись бы в каменный век. Но это все в идеале, а на практике система Земля-Луна все еще оставалась крупнейшим промышленным и военным анклавом. Если в цифрах, то около 40% всего потенциала Солнечной системы. Остальные находились на разной степени развития. Разве что в военном потенциале все выглядело приблизительно одинаково, что создавало перекосы в снабжении. Но проблема была не только в этом. Если перерабатывающие орбитальные заводы можно построить практически в любом количестве, то вот добычу полезных ископаемых не всегда удается наладить в нужном объеме. И все потому, что либо конкретные залежи еще не найдены, либо неподходящие условия для их добычи, то есть существующие технологии не позволяют вести разработку месторождения. И тогда тут только два пути. Строить гигантские хранилища недоступного в данном анклаве сырья или разрабатывать новые технологии добычи, что в принципе не отменяет параллельного процесса. Но с некоторым сырьем без стратегических запасов не обойтись. Например, воды и водорода, по добыче которых газовым гигантам с их лунами равных нет. Конечно, проблема не только в добыче сырья, но и в роботах-рабочих, которых постоянно не хватает всем, ядерных реакторах, скорость производства которых не поспевает за постоянным ростом потребностей в них и во многом другом. Да, Земная Федерация развивалась и крепла просто на глазах, что создавало потребность в постоянном регулировании. Ситуация стала усугубляться с появлением новых членов Федерации которые предоставляют свою звездную систему для развертывания военных и промышленных баз и рабочую силу, которую, впрочем, нужно еще обучить. И хотя их вклад в общий ВВП Федерации не более нескольких процентов, но он будет расти. «Как вы не понимаете!» — чуть и не криком доказывал свою правоту уже другой докладчик. «Мы не можем ввести в строй новый верфь на орбите Цереры и кластер добычи на астероида Психея из-за отсутствия требуемого количества специалистов. А они не появятся из-за невозможности обеспечить их пищей. Так что без увеличения снабжения или постройки автономных ферм это просто невозможно. Но самым большим камнем преткновения были люди, точнее их малое количество. И если в системах иных цивилизаций с этим проблем почти нет, то вот в Солнечной системе это ощущалось очень остро. Сильнее всего это сказывалось на флоте, как гражданском, так и военном. Не каждый захочет проводить месяцы в консервной банке с минимумом удобств. Поэтому все чаще стали появляться смешанные экипажи, состоящие из людей и харгов. А в будущем, возможно, добавятся и представители других цивилизаций. Всю эту кашу разбирали на каждом совещании и утверждали новый план на ближайший месяц. Конечно, программы искусственного интеллекта, способные обработать миллионы переменных и выдать наилучший результат для решения задачи, сильно упрощали процесс. Но ну, во многом эти результаты необходимо корректировать людям и даже принимать волевое решение. Так, с перерывом прошло 4 часа. План по производству и распределению ресурсов был утвержден и принят к исполнению. Но у Нечаева оставалось ощущение, что сложность системы ручного регулирования экономики растет в геометрической прогрессии. Если так и продолжится, то надо будет собираться уже каждый день. И с этим нужно было что-то делать. Всем спасибо наконец произнес Нечаев. «Далее я продолжу совещание с генштабом». И пока лишние люди с шумом покидали помещение, Нечаев взял свой планшет и вызвал Кудрявцева. «Слушаю, Владимир Сергеевич». «Игорь, мне нужно, чтобы ты разыскал человека по имени...» Нечаев задумался на секунду. «Загорский Алексей Геннадьевич. Он раньше работал в руководстве компании «Рос». «Это срочно? И что сделать, когда разыщу?» Нет, не срочно. Пригласи его на беседу. Пусть время сам назначит. Понял. Сделаю. Спасибо. Отбой. Адмирал Пауэлл, наложите текущую ситуацию. Нечаев поерзал в кресле и всем своим видом показывал, что готов внимать. Да, сэр, — отозвалась упомянутый адмирал. В центре экрана проявилась звездная карта, охватывающая сферу радиусом 500 световых лет. Ничей всматривался в десятки ярких точек, соответствующих реальным звездам, и пытался понять, стоит ли продолжать раздвигать границы Земной Федерации, или остановиться и укрепиться на уже захваченных рубежах. Солнечная система находилась в центре схемы, и вокруг нее отображалась зеленая область в форме сферы. Так и отображалась зона гиперпространственного контроля. Такие же ореолы были у 14 звезд, которые находились под контролем Земной Федерации. Пять из них выделялись особым значком, говорившим о том, что в этих звездных системах присутствует цивилизация. Это именно те, кто пожелал присоединиться к человечеству. Оставшиеся звездные системы контролировались только из-за перспектив их освоения. От Солнечной системы к некоторым звездам тянулись линии желтого цвета, такой себе причудливый ёжик. Эти линии символизировали, что по обе стороны есть гиперпространственные врата и установлены приводные маяки для гиперпространственной трассы. В первую очередь, конечно, такие трассы прокладывались к союзникам, и туда, где находились небольшие форпосты вахтовой службы, но и были пустые системы. И, конечно, рядом с каждой точкой выводилась информация о мощи обороны, наличии флота и его количестве, уровне развития пустотной промышленности и количестве населения, если таковое имеется. Разумеется, не в текстовом формате, а в виде условных значков, которые не засоряют изображение. Ничев хмыкнула пришедшие ему мысли, что, по сути, люди сейчас – самая крупная сила в радиусе тысячи, а может, и двух тысяч световых лет, а контролируемых всего 14 звездных систем. Да и контролем это назвать нельзя. В звездных системах союзников находится по одной-две эскадры, фактически для демонстрации флага, в остальных и того поменьше. Разве что Харги – исключение. Там сейчас уже почти 30 тысяч человек находятся на постоянной основе и база третьего ударного флота. А если учесть, что среднее расстояние между звездами в галактике около семи световых лет, то человечество контролирует фактически пузырь с огромным неосвоенным пространством внутри, состоящим из тысяч звезд. Господин главный командующий, адмирал, за последний месяц нам удалось уничтожить Руля Арахна. Наши силы потери не понесли. По еще одного было послано эскадро во главе с контрадмиралом Уильямсом. Здесь и здесь. Адмирал указал на две точки звезд. «Завершено строительство форпостов. Тем самым нам удалось перекрыть брешь в зоне нашего контроля». нас схеме еще две звезды окрасили зеленым ореолом, и пузырь стал практически замкнутым. «Почему только два форпоста, Адмирал?» перебил его Нечаев. «В предыдущий раз вы докладывали, что система...» Он подсмотрел свой планшет и продолжил. «HD-110-302 очищена от арахна и на одной из планет из цивилизации». Все верно, сэр», — кивнул Пауэлл. «Они называют себя трикийцами. Родная планета Трикия». На экране от указанной звезды образовалась выноска, развернувшаяся в отдельное окно, в котором появилась чужая планетарная система. Затем картинка приблизилась к четвертой планете от и сбоку появилось вращающееся изображение существа. Две ноги, две непривычно для человека руки и голова, напоминающие форму сглаженной перевернутой пирамиды. «Именно в этой системе...» — продолжил адмирал. «Были уничтожены два малых уля, и один из них трикицы уничтожили сами. На контакт пошли, но нашу помощь принимать отказались с формулировкой «Мы сами справимся». «Ясно. Продолжайте». Нечаев с невозмутимым лицом записал что-то у себя в планшете после чего поднялся и начал медленно вышагивать вокруг стола. «Да, сэр!» Схема вернулась в изначальное положение, и часть области пространства, примыкающей к контролируемой людьми, окрасилась красным. Активность Арахна за последний год значительно увеличилась. В контролируемых нами системах в гиперпространстве постоянно фиксируются пролеты крупных тел, сопоставимых по массе с астероидами-улиями. И разведка флота все чаще обнаруживает следы их пребывания в пограничных системах. Но анализ мест появления не вывел никакой закономерности. На экране в красной зоне у нескольких десятков звезд стали отображаться расходящиеся круги, появление которых было привязано к хронологической шкале. Генштаб все же считает, что схема есть, но нам пока непонятно, и угроза полномасштабного вторжения реальна. «Знали бы вы, адмирал Павел», — подумал Нечаев, «что творится за пределами зоны активности Арахна». «Тогда все эти непонятные перемещения масс в стали бы вполне понятными». Хм. «Что с поиском их родной планеты?» Нечаев продолжал двигаться по кругу, и все сидящие синхронно поворачивали за ним головы. «Месяц назад флот предпринял глубинную разведку в предполагаемую зону обитания Арахна, но небоснабжение их родной планеты обнаружить не удалось». Не успел Нечаев задать вопрос, как на него стал отвечать отбиралл. «Аналитики сходятся во мнении, что их базы находятся не в планетарных системах, а в межзвездном пространстве». Нечаев остановился и вопросительно поднял бровь. «Там полно блуждающих планет и крупных астероидов, и обнаружить их очень непросто, сэр. Эти объекты неразличимы на общем фоне космоса из-за температуры, практически равно окружающей среде и слабой освещенности. Они гравитационно не связаны с какой-либо из звезд» и могут быть обнаружен лишь по возмущению гиперпространства при близком пролете. По сути, обнаружение таких объектов несет лишь случайный характер. «Вы хотите сказать, что противник может устроить опорную базу прямо в пределах Земной Федерации, и мы не сможем его обнаружить?» Ничего спохватился, что выражение его лица не соответствует содержанию заданного вопроса, и поспешил нахмурить брови. «Да, сэр, это вполне возможно», — подтвердил адмирал. «Все с этим согласны». Главнокомандующий обвел взглядом присутствующих офицеров, и каждый из них кивнул. Он немного помолчал, а затем продолжил. «Господа, как вы считаете, если подобные базы практически невидимы для посторонних, то, может, и нам построить несколько?» «Мы об этом думали, сэр, но нам не хватает ресурсов для такой стройки. Да и смысла сейчас в этом нет, так как просто не хватит военных кораблей». Мы с трудом контролируем уже имеющийся периметр. «Да, да», — покивал Нечаев, вспоминая предыдущее обсуждение. «А как же 14-й флот, который со дня на день должен быть полностью укомплектован?» «Четырнадцатый флот, сэр, генштаб хотел бы разместить в уже подконтрольной нам системе на границе активности Арахна в качестве сил быстрого реагирования. Да и союзникам будет спокойнее». Но проект таких баз уже разработан и готов к внедрению, так что можно вернуться к этому вопросу через пару лет. Согласен. Нечаев быстро преодолел оставшееся расстояние до своего кресла и, взявшись за спинку, заявил. «Что ж, господа, я полностью одобряю ваши действия. Если ничего экстренного нет, то прошу меня простить. У меня назначена очень важная встреча». «Сэр!» — обратился Павел. «Генштаб подготовил проект по размещению системы слежения за гиберпространством во всем пространстве внутри зоны контроля. Для этого необходимо разработать и разместить автоматические станции во всех системах внутри нашего периметра. Это позволит отслеживать любые перемещения». «А еще это позволит обнаружить то, что находится практически под носом, чего допустить никак нельзя», — подумал Нечаев и произнес. «Хорошо, отправьте мне ваше предложение» и на очередном заседании совета мы его рассмотрим». Офицеры генштаба переглянулись, так как реакция Нечаева не совсем вписывалась в его обычное поведение. «Да, сэр», — согласился Пауэлла. Штабные офицеры поднялись и вытянулись, провожая взглядом главнокомандующего из помещения. А Ничаев торопился удалиться от людей, которым приходится врать, глядя прямо в глаза. «Уже уходишь?» Мои неуклюжие сборы заставили Веронику проснуться. Я замер и посмотрел на эту прекрасную женщину, которая сонно пыталась обе ноги вставить в одну штанину комбинезона. Она проделывала это с невозмутимым видом, что вызывало улыбку. «Да, мне уже пора. Через три часа вылет. А у меня ещё встреча образовалась в администрации. Сколько тебя не будет?» Наконец, справившись с непослушной одеждой, спросила она. Мой глубокий вдох показал все обреченной ситуации. «Я же тебе говорил...» «Слушай, Волков...» Она подошла ближе и ткнул пальчиком в мою грудь. «Я не знаю, чем ты там занимаешься, но ты нужен здесь. У тебя сын растет, ты не забыл?» «Вот именно потому, что у меня растет сын, я и занимаюсь тем, чем занимаюсь», — с нажимом в голосе ответил я. «В это время в дверном проёме нашей комнаты...» Появился мелкий карапуз, который тер кулачками свои глаза. «Папа, ты уходишь?» Приблизился мальчуган и посмотрел на меня снизу вверх. Ну вот и тяжелая артиллерия пошла в ход. Я присел и поднял сына на руки. «Да, Юра, я ухожу, но ненадолго». Перехваченный взгляд Вероники красноречиво дал понять, что она думает об этом ненадолго. «Поэтому ты остаешься за старшего. Приказывай беречь маму и никому не давать её в обиду. Йора кивнул и снова потер глаза. В этот момент я свел брови и всем видом показал свое наигранное недовольство. «Как я тебя учил отвечать!» На этот раз Карапу с серьезным видом громко крикнул. «Так точно!» И сопроводил оба слова кивком. На это представление Вероника только фыркнула. «Вот и молодец. А теперь беги в свою комнату, а я с мамой попрощаюсь». Опустив сына на пол, я потрепал его по волосам и тот Шалепе босыми ногами умчался к себе. А я повернулся к любимой женщине, и она тут же меня обняла, уткнувшись мне в плечо. «Когда твои командировки прекратятся?» «Скоро. Думаю, через год в них не будет необходимости», ответил я, поглаживая ее по голове. «Ты только возвращайся живым. Я подожду, сколько нужно». Выходя из своей жилой ячейки на луне, чувствовал тяжесть на сердце все таки уходить очень не хотелось, но, к сожалению, по-другому нельзя. Лонная колония особо не изменилась, разве что увеличилась в размерах, раз так в 30. И еще появилось какое-никакое разнообразие в окружающей обстановке. Человек — такое существо, не любящее единообразие, поэтому старается придать своему месту обитания какой-то индивидуальности. Это очень заметно по внешнему убранству внутренних помещений колоний. Проходя мимо дверей индивидуальных жилых ячеек, рассматривал фантазию обитателей. В основном это разукрашивание дверных проёмов на любой вкус. Но попадались и те, кто создавал целые произведения искусства из какого-то мусора и запчастей. Подойдя к одной из дверей, я хмыкнул. Кто-то умудрился локально взломать систему управления живой частью сооружения и заставил вырастить вокруг своей двери нечто очень напоминающее корни деревьев. А небольшие разноцветные отростки на этих корнях давали эффект цветения. Я даже пронихался в ожидании ароматного запаха цветов, но ничего так и не расслышал. Общественные места также были всячески преображены. Особенно выделялись огромные картины пейзажа и событий в новой истории нашего вида. Даже не представляю, как эти художники умудрились сделать так, чтобы картины не исчезали. Но, пройдя дальше, увидел, как небольшая группа подростков проворно орудует машинкой для нанесения подкожной татуировки. Теперь понятно, как искусственный кожный покров стен так долго сохраняет эти рисунки. Но больше всего бросалось в глаза количество людей. Их стало настолько много, что даже образовывались пробки и очереди на транспортные кабины. Особенно заметно увеличилось число детей, снующих туда-сюда в поисках приключений. Иногда в их компашках попадались и харги, не уступающим по озорству. Так, оглядываясь по сторонам, я дождался кабины и отправился в административный корпус. И только сейчас заметил, что лица людей выглядят более счастливыми, чем раньше. Несмотря на то, что люди знают об угрозе арахна, обреченность не чувствуется. Голод больше не грозит, и привычка к окружающей обстановке создает ощущение безопасности и чувство уверенности в будущем. «Михаил Валерьевич!» Меня встретил помощник Нечаева. «Прошу следовать за мной. Он уже вас ждет. Архитектура административной части колонии отличалась от жилых и производственных кластеров. Всё же строила это сооружение не моя компания, где за основу была бы взята кольцевая система устройства, поэтому коридоры здесь узкие, а в их переплетениях можно заблудиться. Войдя в небольшой кабинет, увидел сидящего за столом его хозяина. «Здравствуй, Михаил». Нечаев поднялся и прошёл мне навстречу, протягивая руку. «Садись». Он указал на свободный стол, а сам быстро вернулся к своему. На лице Нечаева читалась тревога и озабоченность что заставило меня слегка забеспокоиться самому. «Что-то случилось, Владимир Сергеевич?» Нечаев ничего не ответил, пристально посмотрел на меня, а затем встал и развернулся к интерактивному окну, скрестив руки за спиной. За окном была осень. Ветер качал верхушки деревьев, срывая листья и унося их куда-то вдали. «Мне все труднее удается водить за нас генштаб», — заговорил Нечаев, не оборачиваясь. «Сегодня было предложение прочесать межзвездное пространство Федерации. Понимаешь, к чему это приведет? «Конечно. Есть вероятность, что флот обнаружит базу Арахна, и тогда станет ясно, что за ними стоят люди». «Верно», — обернулся Нечаев и снова сел за стол. «Догадаться, кто за этим стоит, будет нетрудно, но дело не в этом. Считаю, что твои подопечные выполнили свою задачу. Мы получили три спокойных года» раздвинули границы Федерации привлекли в свои ряды множество иных существ. Недостатка в ресурсах и рабочей силе теперь не будет, по крайней мере, в ближайшие 10-20 лет. Думаю, дальнейшее расширение сбыточно, проглотить бы то, что уже есть. Да и численность флота теперь вполне достаточна для патрулирования наших границ влияния вместо Арахна, закончил свой монолог Нечаев. И что мне с ними делать? То, что задумывалось изначально, Михаил. Равнодушно ответил Нечаев. От этих слов у меня на секунду перехватило дыхание. И не потому, что придется всех, включая королеву, уничтожить, а потому, что нужно будет это сделать мне лично. Да, я изначально знала, что рано или поздно этим все и закончится, но теперь, проведя со своими творениями столько лет, я уже не был уверен, что смогу. Михаил, заметив мою реакцию, Нечаев нахмурился. «Я сделаю это», — как можно увереннее произнес я. Вот и отлично. Лицо Нечаева разгланилось, и он потянулся за планшетом. Но сначала пусть совершат еще один налет. Он стал водить пальцем, выискивая информацию. «Система HD110302 находится внутри подконтрольного нам пространства и словно бельмо на глазу портит всю картину. Там находятся очень самоуверенные в себе существа. Нужно немного поумерить их пыл». На это я лишь кивнул, и Нечаев размашистым жестом отправил файл мне. На периферии зрения мигнул значок о приеме сообщения. И в этот момент Ничев поднялся, показывая, что разговор окончен. «Извини, Михаил, сам понимаешь, совсем нет времени. Тебе еще что-то нужно?» Я тоже поднялся и пожал плечами. «Нет, все необходимое доставили в последней поставке. Тогда заканчивай дело, корабль уже ждет. С этими словами я был аккуратно выставлен за дверь. Вот так на бегу решила судьба одного из величайших заговоров в истории человечества. Путь в космопорт лежал через тот же шум гаммы толпы народу, но мне это нравилось. С моего лица не сползала улыбка, и я получал удовольствие от всего, что происходило вокруг. Единственное, что мрачало ситуацию, то, что вскоре придется покинуть это место на долгие месяцы. Но я старался об этом не думать, особенно о Веронике и сыне. Транспортная кабина остановилась, и народ повалил наружу через распахнувшиеся двери. В основном это были рабочие орбитальных верфей. Об этом говорили характерные нашивки как на груди, так и на спине. Когда кабина опустела, я также шагнул наружу и сразу же попал в какофонию звуков, которые так привычны любому, бывавшему на вокзале. Пассажирский космопорт представлял собой огромное пространство арочного типа высотой около 50 метров, шириной приблизительно 200 и длиной почти полкилометра. В центре этого помещения находились три перона, разделенные между собой колоннами, поддерживающими свод. В углублении в полу располагались монорельсы, которые пересекали весь космопорт и уходили в три тоннеля в конце помещения. И все это сооружение находилось под поверхностью на глубине 100 метров. Через минуту после моего разглядывания у браста космопорта под сводами прозвучал приятный женский голос. «Челнок номер 104 будет готов к вылету через 15 минут» все убывающие просьба занять место на перроне номер два. Вот и мой транспорт. Определив кратчайший путь к воздушному переходу на нужный мне перрон, двинулся к нему, маневрируя между стоящими людьми. В этот момент на глухой стене космопорта открылась творка, и внутрь стал медленно выходить челнок. Здесь конструкторы отошли от привычной цилиндрической формы, так как это не требовалось для условий запуска. И мой транспорт на орбиту выглядел как обычный вагон поезда. Разве что у него имелась реактивная двигательная установка сзади и стыковочный порт впереди. Челнок остановился, и в его боковой стенке начала открываться наружу гермодверь. Как только она заняла крайнее положение, сверху загорелся зеленый свет, ожидающие снаружи люди стали в нее протискиваться. Попав внутрь со всеми, я поторопился занять кресло у окна. Конечно, окном его назвать нельзя, всего лишь небольшой иллюминатор. Но все же мне было интересно посмотреть, что будет происходить снаружи. Первый раз услышал я вопрос соседа справа. Мужчина лет 35, все с теми же нашивками рабочих орбитальных верфей, устраивался по соседству, закидывая свой поклажу в ящик сверху. Да, впервые буду подниматься на орбиту таким способом. Мужчина наконец завершил свои манипуляции и протянул мне руку. Чарльз. Михаил. Я пожал ему руку в ответ. Тогда правильно сделал, что силу окна. Стартуй вертикально, ты точно такого не увидишь. Я улыбнулся. В этот момент прозвучал короткий сигнал и загорелся индикатор пристегнуть ремни. Выполнив требуемое, я смотрел салон. В челноке установлены стоп противоперегрузочных кресел. в два ряда, и все они были заняты людьми. По центру находился широкий проход, где могут поместиться четыре человека сразу. Отличное решение, чтобы не толкаться в невесомости. Наконец время вышло, и такой импровизированный вагон тронулся с места и медленно покатил к противоположной стенке. Преодолев всю протяженность космопорта, он целиком вошел в тоннель и остановился. «Сейчас ворота шлюза закроют, и потом откачает воздух», прокомментировал происходящий Чарльз. Я лишь на мгновение повернулся к нему, но тут же снова уставился в иллюминатор. Тусклый свет тоннеля не позволял что-либо разглядеть, но я хорошо слышал работающие насосы, шум которых стихал по мере разряжения атмосферы. «Сейчас будет самое интересное», — заверил меня сосед. И в то же мгновение я понял, о чем он говорит. Меня резко вдавило в кресло, и челнок начал стремительно набирать скорость, а через мгновение выскочил на поверхность. Перегрузка не отпускала, по ощущениям, до 3G. Но это не мешало мне продолжать смотреть в иллюминатор, а посмотреть было на что. Пепельно-серая поверхность Луны Было залито множеством огней прожекторов, и куда дотягивался взгляд, всюду виднели строения, шпили ретрансляционных антенн, перерабатывающие добывающие заводы, тысячи движущихся транспортных средств. Казалось, что я наблюдаю мегаполис, который раньше видел на земле. Но, ну, конечно, здесь на поверхности людей минимум, но это никак не принижает грандиозности и масштаб происходящего. Все это я наблюдал только с большой высоты но чтобы вот так, находясь внутри этой англомерации, никогда. Но самым впечатляющим объектом была, конечно, стройка пусковой петли, своего рода трамвай на орбиту. И хотя это одна из опор, которую я сейчас видел, находилась в километрах 30 от меня, но масштабы стройки были прекрасно видны. Вторая такая же опора строится в 500 километрах от первой. Именно в этих опорах будут установлены мощные электромагнитные насосы, которые смогут разогнать жидкий металл до огромных скоростей который, в свою очередь, будет протекать в двужильном трубчатом сверхпроводнике. И за счет приобретенной кинетической энергии раскаленный металл сможет поднять 500-километровое рельсовое полотно почти на высоту 100 км. Это позволит запускать челноки на орбиту, вообще не затрачивая топливо. Челнок просто движется сначала вверх по наклонной, а после на ровном участке совершает разгон за счет электрической энергии. Таким же образом они будут возвращаться обратно но уже используем они двигатели для посадки на петлю». «Впечатляет, да?» Чарльз снова продемонстрировал свои навыки гида. «Ещё как!» С небольшим напряжением от перегрузки ответил ему и продолжил наблюдать. «Я читал в исторических хрониках, что подобную мегаструктуру придумал человек по имени Лавстром еще в далеком 1981 году, и человечество уже тогда могло создать подобное на Земле» но, видимо, время для нее пришло только сейчас. На самом деле для Луны такая конструкция не нужна. Достаточно разгонных магистрали на глубине или на поверхности. Далее запуск аппарата по очень длинной баллистической траектории и небольшой импульс двигателя верхней точки для скругления орбиты. В принципе, именно таким способом я сейчас и попаду на орбиту. Разница в затратах по сравнению с пусковой петлёй минимальна из-за отсутствия атмосферы. Но научно-технический комитет Земной Федерации — Решил сперва пробовать технологию именно здесь, на Луне, перед тем, как строить такую же пусковую петлю уже на Земле. Потому что именно на телах, у которых есть атмосфера это очень действенный и дешевый способ поднять груз на орбиту. И еще потому, что на Земле сейчас очень туго с промышленностью, если не сказать никак. В случае успеха можно будет вновь колонизировать Землю. Тем временем челнок достиг точки отрыва от полотна, и, пройдя насквозь гору, стал резко набирать высоту. Перегрузка спала. Я смог оторвать спину от кресла и посмотреть в иллюминатор, что происходит внизу. Там тележка, на которой был закреплен челнок, продолжила свое движение по рельсу, но уже в режиме торможения, а дальше она развернется и по параллельной линии отправится в обратный путь. Внезапно на спинке впереди стоящего кресла вспыхнул экран, на который транслировалась картинка с курсовой камеры. И теперь я смотрел на еще один мегаполис, но только в космосе».